Пальнул какой-то изверг. Наверх дойдешь, там вроде все цело, только стекла побили, да дверь как сито. А ввозь помогут. Надо же и мне эту кухню смотреть. Вас только допусти до какой-нибудь техники. Товарищ майор, откуда-то из-за угла вывернулась Марина. Вся чумазая, лицо закопченое. Комбинезон на плече разорван, в руках автомат. «Кого я вижу? Тигренка ты моя, дай-ка я тебя обниму!» Гатченко раскрыл объятие. «И где же -то ты так? Места живого нет». «Да само как-то вышло, такая стрельба была». «Кстати, тебе тут привет передавали». «Кто?»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 Хоть чего сразу не позвонили, он бы дверь открыл. Гальченко вздохнул и вкратце пересказал ему обстановку. Мёртвая рука? Это кто такое сказанул? Вопросительно поднял бровь сапёр. Сергеич сказал, а что? Да так, ты вот злодей старый да опытный, про такое ведешь? Откуда?